Алексей Елисеев. «Звездная кровь». «Изгой». Книга третья. Читает Александр Никитин. Глава 107. В воздухе висели запахи пыли, пота и немытых тел. Миазмы окутывали словно саван этот заброшенный века назад промышленный ярус аркадона, переделанный сейчас в военную базу или в то, как местные ее представляли. Уже около двух недель один из аркадонских легионов был расквартирован для отдыха и пополнения на одном из нижних городских уровней. Это место сделали чем-то вроде своего призывного пункта. Шанс вступить в ряды защитников отчизны и получить возможность стать восходящим, чтобы улучшить свое материальное и социальное положение в городской иерархии за каких-нибудь несколько лет или месяцев на войне – это была песня сирены, манившая многих на плац, где проходили испытания. Я видел их всех оборванных бродяг, надеющихся на бесплатную еду, алчных авантюристов, суровых бывалых мужиков с опасным блеском в глазах и совсем еще молодых юношей с пушком под носом, в равной степени преисполненных надеждой и страхом. Многими здесь двигало отчаяние, другими – амбиции, третьими – алчность. Но всех их объединяла общая нить, стремление к чему-то большему, чем то скудное существование, которое предлагало прозябание в одной из городских страт. Армия была тем самым социальным лифтом, дающим подняться в верхний город, жилище городской элиты или даже в городскую корону, где обитают древние кланы, с незапамятных времен по сути владевшие всем этим городом. Я стоял среди них словно утес над волнующимся морем. Моя высокая фигура и необычный наряд привлекали любопытные взгляды. Вместо камзола по местной моде на мне красовалась простая, даже невзрачная походная одежда защитного цвета, все еще крепкая и удобная, но, нужно сказать, изрядно потрепанная в походе. Не стыдно признать, что мне в ней пришлось довольно много пережить. Поэтому я решил при случае разжиться местной обувью и одеждой, просто чтобы не мозолить глаза и не слишком выделяться из толпы горожан». «Эй, ты!» — окликнул голос рядом со мной. «Меня в этом огромном городе знали всего несколько десятков человек и сотня дигов. Кто бы это мог быть?» С немалым удивлением я обернулся и увидел еще одного мужчину, ростом не уступающего Сааму. «Ну как мужчину? Скорее юношу!» но довольно крупного и мускулистого. Он курил трубкой из темного дерева с длинным манштуком и смотрел мне прямо в глаза. На поясе у него висел огромный меч с большой рукоятью, что-то вроде гибрида между двуручным и одноручным. Такие клинки еще принято называть полуторными. На груди богатыря болтался коготь незнакомого мне хищника с большой палец длиной. Сложен незнакомец был хорошо, отлично даже, чего расстегнутая кожаная безрукавка, надетая на голый торс, даже не пыталась скрыть. Про таких здоровяков обычно говорят, косая сажень в плечах. Но эта физическая мощь, сквозившая во всей фигуре, ничего общего не имела с муками в спортивном зале. По суровой стати безошибочно угадывался совсем не последний боец. Рост в молочике за два метра. Пожалуй, это был второй человек в единстве, на кого я вынужден смотреть снизу вверх. И да, он молча нахально разглядывал меня в упор с некоторой небрежной линцой, спокойно изучающе, без угрозы, совсем не торопясь завязать разговор. Я также бестрепетно рассматривал его, не предпринимая попыток начать общение. Одет незнакомец был в замшевую юбку-складочку, державшуюся на бедрах благодаря широченному толстому кожаному поясу с впечатляющей пряжкой и высокие сапоги. Кажется, такие называются ботфортами. Лицо у него было мужественное, с высокими скулами, решительным подбородком и глазами цвета ясного голубого неба, теплыми, но настороженными. Парень явно волновался, но я не собирался ему помогать и продолжал безмолвно разглядывать его. «Ты из небесных людей», — наконец заключил он. «Я слышал, что все небесные люди из сопляки и нюни». «А ты из племени, с кровавых болот», — ответил я спокойно. «Я слышал, что вы грубые и неотюсанные варвары». «Как хорошо, что я из горного клана», — хамовато сообщил мне парень. «А ты молодец». Незнакомец радостно захохотал, протягивая мне руку. Его ладонь была твердой, а кожа жесткой и мозолистой. «Меня зовут Ари Чи», — представился он. «Как твое имя? Я уже битый час хожу здесь и пытаюсь с кем-нибудь перекинуться парой слов». «Дай угадаю», — я пожал его руку. «Ты всех распугал своими подначками». Ари решил передавить мою руку. С первых мгновений рукопожатия я почувствовал себя словно в стальных тисках. Но куда новому знакомому было тягаться с восходящим на бронзовом ранге развития?» Не став давить ладонь здоровяка в ответ, я лишь улыбнулся и представился. — Я Кир. — Просто Кир? — пропыхтел краснея лицом парень. — Без рода или клана? — Просто Кир. — Кир, — повторил Ари, словно покатав мое имя на языке. — Кир из небесных людей. Он отпустил мою руку, и на его лице промелькнуло мимолетное выражение, похожее на удивленное веселье. — А ты кажешься человеком, который знает, как постоять за себя, — заметил он обличающим тоном, широко ухмыляясь. «Чем показал мне скол на переднем резце?» «Что привело небесного человека на эту ярмарку амбиций?» Он небрежно указал на толпу претендентов в новобранцы. В его взгляде читался вызов. Я совсем не был обязан раскрываться перед этим молодым выскочкой, но решил ответить. «Амбиции — это не совсем то, что характеризует небесных людей», ответил я, прислонившись спиной к стене и снова сложив руки на груди. «Но любопытство может быть не менее мощным мотивом». «Любопытство?» Ари усмехнулся с ноткой скептицизма в голосе. «Серьезно?» Я позволил себе ответную кривую улыбку. «Суждение не моя сильная сторона», сказал я, встретившись с собеседником взглядом. «Команда рекрутеров, задержавшая меня вчера, была довольно убедительна». Он снова радостно захохотал и продолжил. «Это веская причина находиться здесь. Возможно, мы сможем чему-то научиться друг у друга. Давай посмотрим, в чем суть этих испытаний». «Посмотрим», кивнул я как только до нас дойдет очередь». Ари облокотился на стену рядом со мной, попыхивая трубкой. Сладковатый запах дым травы поплыл вокруг нас. и обратил внимание на то, что на моих ботинках все еще было немного мелкодисперсной въевшейся пыли из кровавой пустыни. Но думал я не об обуви, и вдруг понял. Парень, прибившийся ко мне, чувствует неуверенность и нервничает. Он выделяется, словно волк в окружении сотен и тысяч шакалов. «Тебя не отловили рекрутеры?» — заметил я и спросил. Зачем тогда идти в армию? Война ведь, убить могут. Ари пожал могучими плечами. Матушка настояла. Отец служил в Аркадонской армии, и дед, и прадед. Так принято. Ты из военной династии? Вообще нет, — легко ответил он. Просто такая традиция. Наш клан живет высоко на пастушьих плато. Мы поколениями разводим стальных жуков. Кого-кого? — удивился я. Стальных жуков, — непонимающе повторил Ари. «Ты что, не знаешь, что это такие?» Пришлось признаться, что нет, не знаю. Оказалось, что это довольно крупные насекомые, которые имеют стальной панцирь, а питаются эти существа камнем. Если в камне есть хоть немного металла, то он аккумулируется в небольшом цвет ржавчины, внешнем хитиновом покрове членистоногих. Несколько раз в год у этих странных насекомых происходит линька. Нет ничего проще, чем пройти по загонам один раз в день и собрать чешуйки, которые можно использовать как есть или обработать в кузнице. Варвар с пастушьего плато довольно похлопал себя по ножным с мечом. «Этот меч я сам выковал, а сталь выплавил из чешуек стальных жуков. У нашей семьи богатая на металл и делянка. Насекомые на наших камнях быстро растят панцири, и сталь получается хорошего качества». Впечатлился ли я? Да еще как! На какие мысли меня навело наличие в единстве жуков, способных производить металл? Да все на те же самые. Многие виды животных и растений Похоже, тут создано искусственным путем, чтобы облегчить жизнь местным». «Так ты кузнец?» — спросил я. «Немного», — почему-то смутился из-за прямого вопроса Ари. «Всего лишь ученик». «Но мечта у тебя получилось выковать?» — возразил я. «Для того, чтобы выковать хотя бы среднего качества оружия, не только хороший металл нужен, но и произрастающие из правильного места руки». А, «Ну да, сам выковал». Собеседник еще больше озарделся. Я не мог не улыбнуться в ответ на эту простую и немного наивную реакцию. Ари на глазах из наглого задиры превратился в стеснительного деревенского парнишку. Похоже, что новый знакомый моложе, чем кажется на первый взгляд. Однако это не обмануло меня, так как я прекрасно помнил, насколько свиреп в бою был Саам, единственный его соотечественник, которого я успел узнать. Пока мы болтали, толпа перед нами немного поредела, и мы услышали. «Эй ты, у стены!» Мы обернулись и увидели капрала-ветерана в коричневом форменном конзоле. «Да, ты! Давай сюда, и подружку своей юбки захвати!» Он указал на меня пальцем. «Это не юбка, а кельт!» Возмущенно пропыхтел Ари, уже следовавший за мной.